Глава 41. Астрология. Астрология – это древнейшая практика, служащая предсказательной системой, связанная с расположением небесных тел и их влиянием на жизнь людей. Мы сейчас не будем подробно рассматривать ее особенности и виды, а подберемся к сути и то, почему она здесь упомянута и чем может быть нам в дальнейшем полезна. Астрология, безусловно, является самой полезной наукой, если уметь ей пользоваться, так как определяет те жизненные программы, которые проходит человек в своей жизни. Не обладая навыками астролога, лучше сходить к опытному астрологу, джиотиш или западному. Лучше и точнее, естественно, джиотиш. На практике, конечно, лично мне больше нравится Джай но не в силу определенных субъективных причин, а только потому, что в соответствии меня и моих программ Джай определил один к одному. Более того, он выдал про меня то, что я сам не мог сформулировать в течение жизни. В общем, кто бы чего ни говорил, пусть он воспользуется тем, какой ему больше нравится и не пытается не свергнуть один или другой. О чем все это говорит нам? А очень просто. Лучше сделать один-два раза свой астрологический гороскоп, чем бесцельно метаться, пытаясь постигнуть смысл жизни и свое предназначение исключительно самостоятельно. Астрология в этом плане очень полезная наука, так как поможет в некоторой степени обрести знания и уверенность насчет своей дальнейшей самоидентификации. Плюс она хорошо владеет предсказательным моментом, А это очень удобно, если у вас вдруг появились планы на жизнь, но вы не уверены насчет их исполнения в срок или желаете подстелить соломку там, где планируете когда-нибудь упасть. Астролог нужен хороший. Желательно, чтобы он был потомственный. Ему было как можно больше лет, и у него было как можно больше практики. Плюс лучше, чтобы его вам посоветовали следующие в этом деле люди. Вы же не хотите попасть к хирургу под нож, который только вчера сдал кое-как экзамены и не имеет нормальной практики. Также не стоит идти к самоучкам или молодым людям с малым опытом. Лучше найдите профессионала. В любом деле стоит придерживаться данного рекомендательного момента. В этом нет ничего нового. Одно дело, что у вас потечет кран, а другое, если потечет вся жизнь из-за того, что вам не очень добросовестный или умелый попался астролог. Так что это особо тонкий момент. Не так важен результат похода к астрологу, как его правильный выбор. К опытным астрологам нельзя причислить тех, кто занимается предсказаниями меньше 15-20 лет. Да, именно столько. Лучше больше. Так как здесь решает не только ум, сколько практика поскольку очень распространенное явление среди начинающих астрологов в том, что они то знают хорошо, но объяснить именно вам да и другим хорошо не могут. другая сторона они хорошо подвесили язык, но знания на примитивном уровне и носят чисто психологический характер. Впрочем, если вы не затейливая душа то вам подойдет почти любой астролог, так как вы все равно не сможете объединить сказанное со своей жизни и применить это знание на практике. Но мы оптимисты, и вера в слушателя поистине безгранична. Допустим, вы развитая личность, и астрологический гороскоп, прогноз, вам необходим как воздух. Так вот, тут и кроется еще одна подводная каменюка. Одно дело узнать про себя полезную жизненную информацию, а другое – поменять себя и свою жизнь должным образом, чтобы она у вас жила, засияла новыми красками и заработала как надо, как задумывалась создателями. В общем, без полезной и кропотливой работы над собой астрологическая консультация для вас будет не более чем развлечением на вечер и домыслами после нее на неделю. Ну и приготовьтесь узнать о себе то, о чем не хотите себе признаваться. Бывает, правда, такое, что у вас начертано узнать какие-то переворачивающие жизнь события с ног на голову знания, причем в лучшую сторону. Тогда, конечно, надо этим воспользоваться. Как мы уже говорили, хороший астрологический прогноз будет зависеть от самого астролога. Чем выше его собственный уровень, почтенный возраст и морально-нравственные качества, тем лучше и понятнее вам будет дан поток информации о вас же. В наш век засилие астрологов просто неимоверное. Но нахватавшись знаний по верхам, и прогнозы не смогут дать поверхностный. Так что будьте в этом плане бдительны. Кстати говоря, в Индии астрология как наука настолько местами секретная, что иногда им даже запрещено брать в ученики иноземцев. Услуги они оказывают тоже далеко не всем. Это довольно узкая каста со своими постоянными клиентами и просто так к ним не попасть на сеанс. Ну, не у всех, конечно. Не все придерживаются старых строгих правил. Тут уж на кого нападете. Ну и, конечно, учитывается языковой барьер, в связи с которым западная астрология и стала столь популярна в широких кругах. Все примитивное рано или поздно становится популярным. Чем сложнее предмет, тем он менее популярен. Это тоже многое объясняет. Не все стремятся стать знатоками в сложных предметах, а в упрощенных их всегда достаточно. Чем уже специалист, тем он ценнее и реже встречается. И не всегда, как многие думают, цена за его услуги будет запредельно высокой. В общем и целом, я желаю вам найти безупречного астролога подходящего лично вам в максимально возможной степени. Об этом можете не волноваться. Подобное притянет подобное.